Глава четвёртая «Ну что, пошли?» Я подняла тяжелую голову от очередной гениальной рукописи. Посмотрела на счастливого Сашку. Он всегда был веселый и всем довольный, по крайней мере, с виду. И одевался жизнерадостно в яркие футболки и рубашки. Наверное, я рядом с ним смотрелась совсем штраурно. Никогда не любила яркую одежду, чувствовала в ней себя попугаем. Нет, одно только чёрное я тоже не носила. Просто любила спокойные оттенки. Вот и сейчас, в ярко-голубых джинсах и пронзительно-зелёной футболке Сашка выглядел очень жизнерадостно. И привлекательно, наверное. Он в принципе красивый. Волосы светло-русые, с лёгкой рыжиной. Глаза серо-зелёные, высокий лоб, ровный аристократический нос. Ямочка на подбородке совершенно очаровательная. И губы. Да, и меня иногда торкало, когда я смотрела на них. Особенно если выпить. «Пошли!» — кивнула я, вставая с места. дизайнеры и верстальщик глядели в это время на меня с легким удивлением. Но да, они привыкли, что с продажниками у меня вооруженный нейтралитет. А тут вдруг «Пошли!» — и конец рабочего дня. Нонсенс! Надо будет завтра им рассказать про нас с Сашкой, а то еще удумают чего. Мы с Лебедевым отправились в кафешку неподалеку, оживленно болтая о всяких глупостях. И то напряжение, которое охватывало меня последние месяцы, пока Ленка особенно лютовала, вдруг отступило, словно Сашка отогнал его своей улыбкой. — Ты что будешь? — спросил он, раскрывая меню. «Может, по пиву?» Пиво Леведев обожал. Он меня к нему и пристрастил, самозабвенно вещая о сортах и особенностях. Учил отличать хорошее от плохого, разбавленное от неразбавленного. Причем удивительно. Но ни с кем другим я пиво пить не могла вообще. Чего-то не хватало. А вот с Сашкой всегда «пожалуйста». «Угу, давай пиво». Но я вообще от еды тоже не отказалась бы. Правильно, он хмыкнул. Закусывать надо, белочка. Пиццу? Чего-то мне хочется такого вредненького. Пицца самое то. Ладно, согласилась я. И добавила к пицце салат Цезарь. Кому как, но по мне пицца не еда все же. От нее только в животе плотно. Принесли пиво. Сашки темное, мне светлое, нефильтрованное. Оно было так себе, но лучше, чем могло бы быть. И холодненькое. Ням. Лучше холодного пива в жаркий июльский день, только ледяное мороженое. «Слушай, Стась!» — сказал Лебедев, сделав глоток своего темного. «Я сегодня посмотрел, послушал, а теперь думаю, чего ты не уйдешь от Шульца? Маловато он тебе платит за такие нагрузки». «Привычка вторая натура». А если серьезно, то в другом месте нагрузки будут не меньше. Плюс еще притираться придется какое-то время. Я шефа знаю, как облупленного, умею с ним общаться и добиваться своего. Перейду на другую работу. Пока разберусь, там век пройдет. Да и ехать мне сюда от дома 40 минут всего. А до твоей бывшей работы полтора часа. Три часа в день получится. Я так через полгода все эти лишние деньги... «На реабилитацию свою потрачу». «Вот и я так решил», — усмехнулся Сашка. «Деньги — ничто, здоровье все. всё». «Меня за четыре года там укатали». Поэтому, когда Шульц позвонил, я решил, опусть. «В конце концов, обратно, сама знаешь, сбежать никогда не поздно». «Ну и плюс ты под боком». «Ты уверен, что это плюс?» Засмеялась я, обрадовавшись, принесли салат. «Уверен», — спокойно ответил Лебедев, дергая носом над ароматной пиццей. «Пепперони, как обычно. Он ее обожает». «Как там твоя домашняя террористка? Утихомирилась?» «Как бы не так». Я скривилась, засовывая в рот здоровенный кусок пиццы в соусе. Заживала сухариком. Еще хуже стало. Честно, Саш, я начинаю терять терпение». «Только начинаешь? Я ее уже давно бы убил». «На самом деле, нет, не начинаю». Я вздохнула. «Заканчиваю. Невыносимо честно». И меня прорвало, как бракованную плотину. Я жаловалась Сашке, забыв про пиво и салат, эмоционально размахивая руками. Он сочувственно слушал, кивал, но про пиццу не забывал. Съел почти всю оставив мне два маленьких кусочка. Впрочем, мне больше и не надо, он знает. В какой-то момент взгляд у Лебедева стал очень странным, задумчивым, оценивающим и острым. А я, закончив и поняв, что горло у меня давно пересохло, потянулась к бокалу с пивом. «Слушай, Стась!» — протянул вдруг Сашка. выходи за меня замуж!» Я подавилась глотком янтарного пива, выплюнула жидкость обратно в бокал и переспросила. «Чего?» Лебедев смотрел серьезно, почти как на защите диплома. «Ты только сразу не отказывайся, подумай, Стась. Дело вот в чем. Ты же помнишь моих родителей? Мама последний год одержима идеей меня женить. Ты же знаешь, я у них поздний, и она вбила себе в голову, что внуков может не дождаться если я буду тянуть. Батя ее в этом поддерживает, и они на меня так насели. Я как не позвоню, обязательно про это начнут говорить. Как ни приеду, очередную невесту подсовывают. Невозможно просто. Сил моих нет». Эту историю я знала. Сашка жаловался пару месяцев назад, когда мы последний раз встречались. Папаша его тогда заявил, что если друг не женится в ближайшее время то он их шикарный загородный дом по завещанию оставит государству, и хрен тебе, золотая рыбка. Лебедев у нас мальчик обеспеченный, но при этом деньгами он никогда не кичился, за что и завоевал мое уважение. Деньги, если они не твои, не повод для хвостовства, да и даже если твои тоже. — А при чем тут я-то? — спросила с недоумением, когда Сашка на секунду замолчал. «Слушай, сейчас поймешь. Мне надо отделаться от предков. Тебе накопить на ипотеку. С твоей сестрицей ты не на ипотеку, а на дурдом накопишь. И не денег, а нервных расстройств. А тут? Будешь жить у меня. Квартира у меня большая, вдвоем там вполне свободно. Даже не встретимся. И платить не надо. Копи себе сколько хочешь. А мне родители перестанут мозги е... Саш! Извини. Ну что, выйдешь за меня?» Шикарное предложение руки и сердца. Всю жизнь о таком мечтала. «Саша...» «Нет, опять я тороплюсь. Ты подумай, ладно?» Лебедев смотрел на меня жалобными глаза кота из Шрека, и я сдалась. Выдохнула и согласилась. «Хорошо, я подумаю. Но у меня есть вопросы. Какие?» Сашка насторожился. В твоем предложении присутствуют белые пятна. Я получаю бесплатное отличное жилье и возможность копить бабло, а ты только отмазу для родителей. Тебе не кажется, что условия неравные? «М-м-м...» mm. Лебедев задумчиво сделал глоток пива. Ты в принципе права. Но это и легко исправить. Что у нас там делают жены? Ой, не буду говорить, о чем я подумала. Ой, не буду. Стирает мне стиральная машина, посуду моет посудомойка, убираться и гладить два раза в неделю приходит специально обученная женщина, а вот еду никто не готовит. Будешь мне готовить? Ты же хорошо готовишь, вроде. Вроде? Сашка заржал. Ну ты и нахал! Сам на моих днях рождения хлопаешь так, будто у тебя глисты. Вроде. Передразнила я его. Буду я тебе готовить, конечно. Вот и ответ на твой вопрос. Тебе жилье и возможность копить, мне отмазай шикарная кухарка. Не знаю, как насчет тебя, я доволен. Лебедев действительно лучился довольством. Конечно, он же прекрасно знает меня. Если я задаю вопросы, значит сомневаюсь. Не сомневалась бы, послала сразу. И еще вопрос. Была важный, Саш, Я вижу серьезные изъян в твоем гениальном плане. Твои родители не просекут? Ой, да перестань! фыркнул Лебедев. Чего мы с тобой влюбленных не сыграем? Ты просто смотри на меня не так сурово, улыбайся почаще, прижимайся. Ну и я то же самое буду делать. Ерунда. В постель они к нам не полезут, а остальное переживем. Я хорошо умею притворяться. Зато я плохо. «Не скромничай», — сказал Сашка вновь серьезно. «Когда тебе надо, ты можешь дурить всем головы, похлеще меня». «Ты не сравнивай», — я вспыхнула. «По работе, да, но обманывать родителей? Твоих? Моих?» «Да», — он пожал плечами. «Нехорошо. Но по мне так не смертельно. И они сами виноваты. Твои могли бы приструнить сестру, а мои не давить на меня со свадьбой». Сами напросились. «Короче, я поняла». Я фыркнула. «Ты, если что, легко договоришься со своей совестью». «Легко. Тем более у меня ее нет». «Не ври, она у тебя есть. Просто редко просыпается. Эта совесть не человека, а ленивца». Лебедев засмеялся. «Помню, ты меня так называла, когда мы учились. Александр-ленивец». «Тебе это подходило, Саш». И последний вопрос. Свадьба. А что с ней? Я прищурилась. Ты правда не понимаешь или придуриваешься? Ты характер своих родителей вспомни. Они же любят все масштабное с размахом. А теперь вспомни мой характер. Я подобной свадьбы не переживу. Стась. Сашка закатил глаза. Свадьба? Ну хорошо, если хочешь, я сделаю все, чтобы эта самая свадьба... Была как можно скромнее. Я даже отмазу придумаю, по которой мы поженимся через месяц, а не через три, как они наверняка захотят. Или сколько там сейчас очереди в эти дворцы бракосочетания пафосные. Пойдем с тобой в обычный ЗАГС и будем настаивать на своем. Ресторан, конечно, потерпеть придется, но не больше это я тебе обещаю. Я кивнула, зацепившись со знанием, за одно интересное слово. Отмазу? Угу. Сашка усмехнулся и хитро-прихитро на меня посмотрел. «Скажу, что иначе умру от воздержания. Ты, мол, не соглашаешься со мной спать до свадьбы, как приличная девочка?» Приличная девочка вытаращила глаза и открыла рот. «Поэтому, чем быстрее мы поженимся, тем лучше?» Кажется, я начинала краснеть. «Ты это серьезно нашим родителям собираешься говорить?» «Почему нашим?» — Своим. Они смутятся, вот как ты сейчас, и отстанут. — Знаешь, — протянула я, — совесть у тебя есть, а вот стыда не имеется. — И хорошо, — фыркнул Лебедев, — иначе наш номер не пройдет. — Я еще не согласилась. — Да? И взгляд такой... убила бы. — Да, — рявкнула я. — Я подумаю, Саш, не по душе мне это. «Думай», — милостиво кивнул друг, — «я подожду и ешь уже в конце концов свой салат, а то я не выдержу и съем его сам». «Ну уж нет», — пробурчала я и взялась за вилку.